34. В трубке послышались гудки. Они были какие-то странные, двойные, с долгой паузой. Степа не думал о том, что он сейчас скажет. Надеясь, что слова придут сами. — Срокандаев! — сухо сказала трубка. — Жора! Кто это? — Степ молчал. — Кто говорит? Степа понял, что Срокандаев сейчас положит трубку. — Это Танек! — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал игриво и загадочно. — Какой именно? — Из-за зеркали. — Ага! Ужель та самая Татья? Степка, ты! Подожди, лапа, я другую трубку возьму. Степа перевел дыхание. В трубке раздалась последовательность шуршащих и скребущих звуков. Затем что-то пискнуло. — Алло! — сказал Саркандаев. — Чего это там пищит? — Не знаю, — ответил Саркандаев. — Ты куда пропал, старик? — Да закатала. — Ну что, завтра приедешь? Куда? «На дачу, я ж тебе написал, я тебе своих зверек покажу, поляну зимнюю». «Какую поляну?» «Я тебе не говорил. У меня поляна есть зеленая, типа как оранжерея, так там ничего не растет, кроме травы. Это еще и солярий. Круглый год можно на травке валяться и сгорать. Жором, это все офигительно», — сказал Степа. «Но у меня тут проблема возникла, с которой так ты можешь помочь». «Что случилось?» «У меня деньги увели!» Саргандаев молчал. Степа почувствовал необходимость сказать что-то личное, теплое, что переведет разговор из безнадежной деловой плоскости в согретую личными эмоциями зону, где иногда случаются чудеса. «Подделали платежку!» — продолжал он, лихорадочно подыскивая слова. «Как раз когда мы с тобой в Питере волков разгоняли. В общем, та неплохо!» «Куда увели?» — На Кипр. — Там их, понятно, уж нету, — буркнул Саракандаев. — Я думаю, известен получатель. Одна контора на Багамах, наверняка подставная. Мне сказали, что ты можешь что-то знать. — Кто сказал? — Люди, Жор, люди. Саракандаев некоторое время думал. — Шансов мало, — сказал он. — Но могу посмотреть. Давай реквизиты. — А. Маги и International Inc! прочел Степа. Два, девять. Ширли и стрит. Пио бокс не надо. Пио бокс. Сказал Саркандаев. Эту фирму я знаю. Какая сумма? Тридцать ли? Тридцать пять, Лимонов. Так 34 или 35? Тридцать пье, сказал Степа, чувствуя, как на лбу выступает ледяной пот. Тридцать пять. «Перезвони минут через сорок-пятьдесят», — сказал Саркандаев. «Я посмотрю. А тебе точно пи-о-бокс не нужен?» «Точно». Степа догадался, что значит эти сорок-пятьдесят минут. Саркандаев мудро укрывал свое число силой в большом мягком футляре, где оно было защищено от черного глаза. А Степа так что вывалил свою главную тайну на прилавок без всякой необходимости, просто по дурной неосторожности. «Еще раз с днем рождения, идиот!» — подумал он. Чтобы как-то занять время, он начал звонить Мюс. Никто не отвечал. Но Степа звонил снова и снова, каждый раз считая до 34-го гудка перед тем, как нажать отбой. Один раз он попал на чужой разговор, две женщины обсуждали погоду и болезни. Минут десять он слушал их. Счастливые, сонные, щебетания, полные жалоб на какие-то смешные и маленькие напасти. Люди просто не понимают, — думал он. Да чего они счастливы, до тех пор, пока это счастье не отберут. Положив трубку, он уставился в окно. Взгляд проваливался в лежащий повсюду снег. Это успокаивало. Степа почти задремал. И вдруг заново вспомнил, что с ним произошло. Волна тошнотворной дрожи прошла по животу. Он поглядел на часы. Прошло чуть больше 30 минут. Так, подумал он, бороться и искать, найти и перепрятать. А сделаем вот что. Позвоним на 34-й минуте. Не думаю, что он время засекал. Дождавшись, пока секундная стрелка в настольных часах опишет последний круг, он быстро набрал номер. Саракандаев взял трубку сразу. «Было дело», — сказал он без предисловий, "35 пять лимонов». «Что-нибудь можно сделать?» — сглотнув, спросил Степа. «Смотря что...» — сухо ответил Саракандаев. «Все вернуть не получится. Слишком много участников». Степин ум заработал с необычайной быстротой. «Я понял», — сказал он. «Конечно, я согласен такой же процент отдать. Тот вот, который люди, ну, которые все начинали». «Тогда можно попробовать», — сказал Саркандаев. «А где деньги? На Кипре? На Багамах?» «Уже нет, но я знаю где». «Что надо сделать?» «Приезжай ко мне в офис, думаю, решим вопрос». «Жор, ты это серьезно?» — Сегодня до 24.00 можно отозвать. Потом все, даже я не смогу. — Ты точно знаешь? — Точно знаю. — А как ты? — маги? это моя компания. — Вот так! Яростно крик молчает и голос в голове у Степы. — Понял, как твоя? — сказал он. — Так, записано, конечно, не на меня, а сам, понимаешь. Степа минуту молчал. — Слушай, Жор, — сказал он, наконец. — Вот все эти удивительные слова, которые ты мне только что сказал. Я вот думаю, неужели такие и бывают на свете? Хоть чтоб я повторил. — Эх, Жора! — Степа почувствовал, как на глаза ему наворачиваются слезы. — Я только сейчас понял, кто ты. — Кто? — Самый важный для меня на земле человек. Саркандаев хмыкнул. «Кстати, насчет МакГи, — сказал он, — ты Малюту знаешь, который нам телепроект делает? Он говорит, что часто с тобой общается. Знаю Малюту. Он для этой конторы даже рекламу придумал. Какую? Не трогать ее, не МакГи, за ее малый рост, малый рост. А почему малый рост? Ну, в смысле, процент небольшой. «Ну да, небольшой, это семь-то процентов». «Чего?» — напряженно переспросил Сракандаев. «Степа понял, что прокололся, и вывернуться будет тяжело. Придется рассказывать про Лебедкина, и непонятно, как обернется дело». Но Сракандаев вдруг мелко захихикал. «Тот ты -то меня подколол», — сказал он. «Один ноль». Думаешь раз 7 центов, значит и процентов? 7? Хе-хе-хе, Ну ты и я звонишь, Я тебе попомню. Нет, жизнь жестче. 10. 10? Ты спросил, Степ. Да же, грабеж. Грабеж. Это когда у тебя 35 лимонов уводят с концами. А когда ты 10 процентов платишь, чтобы их вернуть, это чудо. Вот как думать надо. Во-первых... «Вослик имеет право претендовать на упущенную выгоду. А во-вторых, ты понимаешь, сколько людей в цепочке?» «Догадываюсь. Я ж никого из них обидеть не могу. Мне с ними и завтра работать, и послезавтра? Я уж не говорю о том, что клиента кидаю. Он, правда, говно клиент этот. И не со мной работал. Там еще посредник, которого я тоже кидаю». «Его грохнуть надо!» — не сдержался Степа. «Клиент этого и посредника!» «Э, -э, -э так нельзя!» — протянул Срокандаев. «Грохнуть и все поделить! Шариковых нам тут не надо!» «Пускай он тебя кинул! Но ко мне-то все по нормальным каналам пришло! Обычная транзакция, бизнес! Ты подумал, чем я рискую?» «Не только тем местом, в котором ты скучаешь!» А еще и головой, понял? Даже не факт, что все получится. Далеко не факт. Степа быстро произвел вычисление. Три с половиной миллиона потерять было можно. Это был удар. Возможно, даже нокдаун, но не нокаут. Вот тридцать пять миллионов. Это был даже не нокаут. Это был ствол Калашникова в прямой кишке. И хорошо, если без подствольного гранатомета. «Я тебя понял, Жор. Десять так десять!» Саркандаев молчал. «Может быть, он жалел о своей ошибке?» Степа укусил себя за щеку, так что почувствовал вкус крови во рту. Нужно было срочно подкинуть пару веток в костер разговора, но, как назло, ничего не приходило в голову. Степа стал лихорадочно предпоминать. «Какие советы на этот случай?» давал Дейл Карнеги в книге «Как приобретать друзей». Вспомнилась заповедь. — Интересуйтесь людьми. — Надо что-нибудь такое срочно спросить, — подумал Степа, чтобы перевести разговор в дружеское русло. — Слушай, Жор, может, не по теме. Я тебя все спросить хотел. Что это у тебя за цифры на плече? — Триста шестьдесят шесть. — Число здорового зверя. — -а, а? А что такое семь центов? — Пока что ты еще не такой близкий мне человек, — ответил Сракандаев. Позже расскажу. Может, сегодня вечером ты дорогу помнишь, да? Тогда двигай-ка мне прямо сейчас, пока я добрый. Делов-то немного. Звонок сделал, да кот ввести. Потом пошалим, если время останется. Нет, Степка, сперва пошалим, а потом дела. Ты смотри, Карнакет работает, подумал Степа, а люди не верят. «Когда на богамах полночь?» — спросил он, глядя на часы. «Приедешь, покажу!» — хихикнул Саракандаев. «Давай, жми на газ, а я пока подготовлюсь к встрече. Только рясу эту с бородой, не надевай, ладно? Один раз классно было, но и хватит». «Понял, — сказал Степ, — и вот что. тебе от меня пакет приходил, ты прочел? Тут гора бумаг меня долго в офисе не было». Короче, найди там пакет от меня и прочти по дороге. Это важно. Жду. Уже еду, — сказал Степа. Бросив трубку, он еще раз посмотрел на часы, сгреб в портфель всю корреспонденцию со стола и нажал кнопку селектора. Срочно машину!